где не земля, сплошной мел, да мох, и только местами полосы плодородных почв. Но все равно такой красоты нигде больше нет. И это всюду все видно на милю вперед. И никаких минаретов. Ах, как раздражают меня эти минареты! — Вы там и родились? — спросил Паша Абеддин. — Да, я родился в Турине, — ответил господин Данкетель, — я хотел бы туда возвратиться. — А я не хотел бы вернуться туда, где родился, — признался Паша Бедин. потому что я родился в маленькой деревеньке недалеко от Лодзи, среди болот. Если что и помню из своего детства, так эти воспоминания ничего не стоят. К примеру, как мы с отцом ходили в лодзи на базар по узенькой тропинке, через которую туда-сюда прыгали лягушки, зеленые, в коричневую крапинку на спине. Скажите, ваше превосходительство, стоит ли человеку вспоминать о зеленых в коричневую крапинку лягушках? И я так рад, что устроился здесь, в Стамбуле, где чувствую себя более или менее сносно, «То есть я бы чувствовал себя здесь вполне сносно, если бы не этот злосчастный Абдулла, ученый сего величества, который охотно пустил бы нас по миру, лишь бы получить деньги на приобретение пушек и ружей?» «То есть как?» — спросил господин Данкетиль. «Я-то полагал, что эти материальные жертвы Вы приносите с радостью, и что в ваших кругах Абдулла очень популярен, если не любим. Паша Беддин беззвучно рассмеялся. Популярен, если не любим, повторил он. Правда, султан любит его, он забавляется его болтовней, а генерал Янычар Ибрагим это его друг детства. Но ведь это Чурбан, которому безразлично. Спит ли он на голой земле или на пуховых подушках? Что же до остальных, господ? Абдулла посягнул на их имущество. А они должны что, его любить? Вам доводилось видеть что-либо подобное? Рад, очень рад слышать, что его не любят, сказал господин Данкетель. Это как раз и есть предмет той очередной, бюрократической ерунды, которая меня разозлила и от которой я вне себя. Только что мною получено из Франции письменное указание распространить известие, что Абдула, который ни с того ни с сего очутился в Париже, был там арестован и казнён. Паша Беддин подскочил. — Да нет, не может быть, — проговорил он. «Что значит «не может быть»?» — переспросил господин Данкетель. я говорю, этого не может быть», — ответил паша Абеддин. «И зачем вашему превосходительству распространять известие о том, чего не случилось? Потому что не могло случиться никогда». «А почему это не могло случиться никогда?» — хмуро спросил господин Данкетель. Потому что если бы случилось, это было бы слишком хорошо, сказал Паша Пашабедин. Хорошо или не хорошо, но это случилось, сказал господин Данкетель. Написано черным по белому. Они хотят, чтобы я преподнёс это известие так, чтобы как можно серьёзнее досадить турецким правительственным кругам. Требуется подчеркнуть, что он был замучен и казнен без приговора, поскольку вина его не была доказана, и так далее. Иными словами, как дипломат, я должен таким образом вести себя, чтобы султан, тоже без объявления приговора, повелел посадить меня на кол. И все это из-за идиотской глупости одного ушивого капуцина никогда и в глаза не видевшего живого турка».